Эпилог Судебное разбирательство по делу д а й р о н а Андариса Эргая состоялось в назначенный день. Оно проходило открыто, его транслировали по сети Союза, и каждый, у кого возникло бы такое желание, мог стать свидетелем этого д е й с т в а На Земле следить за ходом заседания можно было в режиме онлайн. На другие же планеты информация передавалась с о значительной задержкой. Вердикт должны были вынести пятеро судей. Двое из которых являлись представителями совета, и это означало, что принятое сегодня решение обжаловать уже не получится. Зал суда был полон. Присутствовали здесь и журналисты, и военные, включая к а н е р ы и просто люди, которым оказалось интересно узнать, приговорят ли к смерти брата недавно назначенного наместника или нет. Мы же с Алишером, как родственники обвиняемого, сидели в первом ряду. А рядом с нами места занимали те, для кого рис, несмотря ни на что, оставался очень важным и родным человеком. Его родители. Они прилетели два дня назад и, судя по их настрою, не собирались отдавать своего мальчика без боя. Поселились они у нас. Благособняк позволял разместить в нем много гостей. Тогда я впервые искренне обрадовалась, что этот дом имеет такие огромные размеры. Мать и л и ш а р леди Элиза приняла меня настороженно. Нет, она вела себя со мной приветливо, учтиво, говорила, что доверяет выбору своего сына, но я все равно то и дело ловила на себе ее внимательный, оценивающий взгляд. Она будто специально старалась найти во мне недостатки, хотя может, на самом деле мне просто так казалось. Лорд Дайрон, глава рода Эргай, оказался довольно приятным мужчиной. В свои шестьдесят пять он выглядел замечательно. Я бы дала ему не больше пятидесяти. В его светлых волосах, конечно, можно было рассмотреть седину, но в целом отец Алишера производил впечатление мужчины в самом расцвете сил. в н у к а лорд и леди Эргай приняли отлично, а вот самик почему-то чувствовал себя рядом с ними неловко. Андрей же и вовсе во время их визита старался держаться в стороне. Честно говоря, я бы тоже с радостью з а к р ы л а с ь в своей комнате, но у меня такой возможности не было. приходилось улыбаться и вести себя как радушная хозяйка. Может, если бы эта встреча состоялась при иных обстоятельствах и не накануне суда над Рисом, мы бы и поладили. А так всем нам было как-то не до налаживания теплых семейных отношений. Кстати, мои родители Алишера тоже приняли довольно холодно во время нашего единственного визита. И папа, и мама вели себя с ним подчеркнуто официально. И в его присутствии разговор у нас вообще не клеился. Когда же Али милостиво оставил нас одних, мне устроили настоящий допрос. Пришлось сказать, что мы познакомились случайно в космопорте, потом долго общались в сети и несколько раз встречались, а вскоре поняли, что хотим быть вместе. В общем, мне поверили, и это главное. Лишних вопросов задавать не стали и только попросили почаще им писать. Старшие братья же и вовсе смотрели на меня как на полную идиотку. они не понимали, как я могла связаться с таким человеком, как этот надменный и опасный Иргай, да еще и согласилась выйти за него замуж. Понятное дело, что моих родственников мы не задержались, и хотя мне было немного обидно за их реакцию, но я все же понимала, что им тоже нужно время, чтобы принять мой выбор. Слушание началось ровно в девять утра. В большом зале собралось не меньше сотни человек. Судьи восседали за длинной боковой трибуной. А посередине стояла стеклянная камера, где и сидел подсудимый Дарис Эргай. Первым делом было оглашено предварительное обвинение, коротко озвучены материалы дела, собранные обвинительной стороной. Потом к рукам Дариса прицепили датчики, которые должны были улавливать, п р а в д у он говорит или нет, и только после этого начался основной допрос. Дарис отвечал на вопросы обвинителей и адвоката уверенно, четко и вообще вел себя, как и подобает лорду. А вот н а т ц а и мать смотрел виновато. Но если лорд Дайрон держался почти спокойно, то его супруга едва сдерживала слезы. А когда я протянул а ей платок, она неожиданно сжала мою руку и посмотрела с надеждой. Все будет хорошо, леди Эргай. Уверенно прошептал а я, наклонившись к ней ближе. Рис не сдался. Это уже победа. Я уверен, а что он сделает все, чтобы избежать казни. Спасибо, что веришь в него. проговорила она, вздохнув. Мой мальчик, он ведь так молод. Он мой друг, Лидергай, добавила я. И несмотря ни на что, знаете, у вас замечательный сын. Когда допрос Дариса закончился, объявили небольшой перерыв. А после нам продемонстрировали г о л о г р а ф и ч е с к и е выдержки из допросов свидетелей. Судьи уже изучили все материалы раньше, потому эта часть суда была рассчитана исключительно на публику. Я тоже давала показания несколько дней назад, но по понятным причинам допрос первой леди планеты в демонстрацию не включили. Когда этот этап подошел к концу, председатель суда дал слово присутствующим. Тогда одновременно поднялись Али Шер и его отец. Они оба поручились за Дариса. Али, как наместник земли, попросил уважаемый суд о снисхождении для своего брата. а вот лорд дайрон говорил от своего имени и от имени еще трех лордов он заверил суд что его сын просто совершил ошибку в свои семнадцать лет поступив глупо а потом не смог ничего исправить говорил что дарис крайне ценен для союза что он может принести немало пользы обществу но главное он упомянул что рис сам желает делать что-то хорошее и я тоже хотела высказаться но после выступления этих двоих Мои слова все равно уже мало кто услышал бы. Удивило меня другое, что присутствующие в зале простые зрители, коих собралось немало, к а ж е т с я были на стороне Риса, а это уже говорило о многом. Перед тем как удалиться для принятия решения, судьи снова дали слово Дарису, спросили, признает ли он себя виновным, на что готов ради сохранения жизни. И он ответил уверенно и гордо. что осознал собственные ошибки и готов положить остаток своей жизни для помощи одаренным детям, неспособным самостоятельно справиться со своим даром, готов стать для них помощником и учителем, и в этом видит свое предназначение. После этого судьи ушли. Для остальных объявили двухчасовой перерыв, который показался мне бесконечным, а когда мы вернулись в зал, Риса на месте обвиняемого не было. К н в о и р з а з в е л и его через неприметную боковую дверь и оставили перед с у д е й с к о й трибуной. Тогда председатель поднялся, смерил его ничего не выражающим взглядом и скомандовал: «Подсудимый, преклоните колено перед открытым судом, если признаете свою вину и просите о прощении». Для того, кто был рожден лордом, для мужчины рода Эргай, для сына наместника Элтаруса это было настоящим позором. Сейчас, когда на него смотрели не только жители земли, когда кадры разлетались по всей территории Союза, ему надо было смирить свою гордость. Я видела, чего ему стоит – это повиновение. Но он все равно кивнул, медленно опустился на колени и покорно склонил голову. Молодец, едва слышно прошептал сидящий рядом со мной а л и ш е р Он боялся, что брат в последний момент взбрыкнет, что не сможет переступить через себя. Но Дарис его не разочаровал. Здравый смысл в нем все-таки победил гордыню. Мы принимаем ваше смирение и готовы озвучить приговор, продолжил председатель. Дайрон Андарис Эргай, вы признаетесь виновным в участии в террористической организации, виновным в преступлениях против союза, в незаконном применении эмпатического дара и согласно статье 1323. Кодекс а п р е с т у п л е н и й союза человеческих раз. Вы приговариваетесь к казни посредством огненной камеры. Я застыла в ужасе, глядя на Риса. Леди Эргай всхлипнула и сильнее сжала мою руку. А вот Алишер почему-то оставался спокоен и на меня посмотрел с легким укором. Но принимая во внимание некоторые особенности вашего дара, а также поручительства наместников и представителей уважаемого совета. Нами было принято решение применить к вашему приговору отсрочку. Вы будете направлены на Даркар как отбывающий наказание и поступите в распоряжение лорда Ситамира Трелли, ректора Белого университета. Суд наделяет его полномочиями распоряжаться вашей жизнью. Если он посчитает вас бесполезным для своего образовательного учреждения, то будет иметь все права на то, чтобы привести в исполнение наш первый приговор. Дарис кивнул. А на его лице, словно против воли, расплылась совершенно счастливая улыбка. В глазах же стояло удивление и неверие. Подсудимый Иргай. Снова обратился к нему председатель суда. Вам понятен приговор? Да. Хрипло проговорил Риз и, не поднимая с колен, добавил: Я благодарю уважаемый суд за оказанное доверие и шанс на жизнь. Используйте его, с у м м у м а л ь ч и к едва слышно сказал самый пожилой из судей, сидящий справа края. И судя по всему, именно его стоило благодарить за такой приговор. На этом заседание закончилось. Судьи ушли, Дариса увели, а зрители начали расходиться. Мы же покидать зал не спешили. И вскоре стало ясно почему. Когда люди разошлись, а кроме нас Сали и его родителей здесь не осталось никого, Гай дал распоряжение своим подчиненным оставаться на страже. и не пропускать внутрь посторонних. А спустя несколько минут через б о к о в у ю дверцу к о н в о и е р ы привели Дариса и, оставив с нами, удалились. Вот теперь леди Ргай все-таки р а з р ы д а л а с ь Она повисла на шее младшего сына, причитала, что он жутко ее напугал, а Рис просто обнял мать и не мог сказать ни слова. Перед отцом он покаянно склонил голову, принимая свою вину, а тут просто обнял Дариса и сообщил, что сделал для него все, что мог. Теперь. Дело за самим сыном, а вот Алишер обнимать брата не стал и мне не позволил. Вместо этого от души о т в е с и л Рису подзатыльник и добавил, что если бы тот не выглядел таким немощным, то получил бы по полной программе и за меня, в том числе. Я рад, Шер, что вы вместе, сказал Рис, глядя на нас с искренней улыбкой. И поздравляю тебя с назначением. Спасибо, отмахнулся Алишер. А «От тебя с сохраненной жизнью. Теперь у тебя нет выбора. Помни, Рис, тебе придется быть очень осторожным, как в своих словах, так и в действиях. Один промах и казнь. Будь уверен, я твою ю обратно свою жизнь. Ответил ему младший брат, а переведя взгляд на отца, добавил: У вас еще будет повод м н о й гордиться. Хочется в это верить, ответил ему а л я ш е р Теперь все будет зависеть только от тебя. Как ни странно, но этот судебный процесс сделал Алишера настоящим героем в глазах жителей земли. Теперь его все чаще воспринимали не как расчётливого надменного тирана, а как мужчину, готового ради родного человека на все. А его официальное вступление в должность наместника в народе приняли даже хорошо. Нет, конечно, были и митинги и протесты, но они выглядели мелкими вспышками на фоне общего спокойствия. во время своей речи Алишер сказал людям, что благодарен земле за то, что здесь встретил свою любимую жену, здесь нашел своего потерянного сына. Да, звучали его слова довольно сентиментально, но людям именно этого и не хватало в образе нового правителя. Али много чего тогда говорил, сообщил, что на земле будут продолжаться перемены, что затронуты они абсолютно все грани жизни. Он сказал, что теперь это уже неизбежно. И если люди будут способствовать изменениям, если не станут противиться, то перемены пройдут безболезненно и очень скоро принесут ощутимую пользу. Меня же больше всего зацепила его фраза, сказанная в самом конце этой речи. Он заявил, что не допустит на земле войн. И это не было громкими словами политика. Он на самом деле собирался исполнить это обещание, и я верила, что у него точно все получится. Да, с момента вторжения на нашу планету инопланетян минул почти год, и за это время г а й с мог добиться от землян главного – осознания произошедших перемен. Никто не говорил, что дальше будет легко, но главный, самый сложный шаг уже был сделан. Теперь Землю ожидала новая эра – эра инноваций, внедрения передовых технологий, эра больших возможностей и открытых путей. Эра без огнестрельного оружия, но с ужесточением законов общественного порядка. Эра одаренных людей. Эра развития личности. Эра будущего. Я же в шутку называла ее эра Эргая, а мой супруг улыбался, но ничего не отрицал. Теперь земля стала для него домом, и он собирался сделать все, что нужно для того, чтобы этот дом процветал. Я была твердо намерена за ближайшие два года расквитаться с обязательным обучением на Даркари и вернуться к нему, стать для него настоящей первой леди. Сейчас рядом с ним я тоже чувствовала в себе силы сделать что-то важное, значимое, полезное для целой планеты, стать достойной а л и ш е р а не просто его женщиной, его женой, а настоящей леди Эргай, той, кто заслуживает носить его фамилию. Пережитая за этот год многому меня научила, но главный свой вывод я сделала глядя на пример Риса. Никогда не стоит отчаиваться или сдаваться. И какой бы безвыходной н и казалась ситуация, каким бы тупиковым не выглядел путь, всегда можно изменить собственную жизнь к лучшему. Это не просто. Для этого нужны настоящая смелость и сила воли. Но это возможно. А значит верно и старое как мир утверждение, что наша жизнь... В наших руках, и только от нас зависит, насколько счастливой она станет.